«Путь Супермена долгий и крутой». Хенву вывел своё шатающееся тело из зала. Каждый день он занимался по два часа. В команде он занимался столько же, сколько и один. Нет, если бы он занимался чуть дольше, он бы точно умер. Даже если мысленно он настраивал и подбадривал себя, его выносливость была ограничена. Когда Хенву вышел из зала, было примерно пять вечера. Следующий бой был в 21.00, и у него оставалось ещё четыре часа. Если он немедленно войдёт в игру, что сможет сконцентрироваться на охоте примерно три часа. Но скоро Хэнву изменил решение. С того момента, как учитель Нима Ян Крён изменил время тренировок, у меня не было возможности навестить маму. Во время квеста я должен быть сосредоточенным, и времени у меня нет, поэтому нужно зайти к ней во время моих тренировок после обеда. Неважно, насколько важна игра, я не могу пренебрегать посещениями мамы. Хэнву немедленно поехал в больницу, прихватив корзинку с фруктами. После того, как его мать закончила курс реабилитации, её кресло уже выкатывали в сад. «Время так быстро идёт в эти дни», — сказала мама, весело глядя на Хэнву. Хотя она, должно быть, была очень уставшей после окончания реабилитации, она не показывала этого. Хэнву хотел, чтобы она наслаждалась этим временем и не хотел напоминать о её о проблемах. После того, как он увидел мать, он пожалел, что не навещал её некоторое время. «Извини, я долго не заходил». «Не говори глупостей. Покачало мать головой». «Думаешь, я не понимаю? Даже если ты ничего не говоришь, я знаю, что тебе приходится тяжело. Не стоит тратить время на посещение больного человека. Я просто хочу, чтобы ты делал то, что тебе нравится. Хотя бы сейчас». «Хорошо. Ты не пропускаешь обеды?» «Нет, ем до отвала. Мне кажется, ты выглядишь слегка измученным. И синяков таких у тебя раньше не было». Сказала мать, глядя в лицо Хэнву. Он носит щитки при спарринге, но иногда они не помогали. Хотя его лицо не болело, выглядело оно, наверно жутковато. «Я в норме. Не придумывай ничего лишнего. Просто я снова начал тренировки». Смущённо потёр Хэнву голову. «Не забудь приготовить рис и будь осторожен». Он до сих пор помнил эту фразу из детства. Когда Хэнву устал от лекции матери, он перестал её слушать и начал вести себя так, как хотел. Однако эти воспоминания сейчас были болезненными. Когда он перестал слушать ворчание, он понял, что ворчание — прекрасная часть нормальной жизни. И слышать сейчас её слова было очень приятно. «Ты похудел. Ты ешь рис?» Эти слова были первыми, что произнесла мать, когда очнулась в клинике реабилитации. Похоже, что она видела перед собой хрупкого ребёнка, который даже защитить себя не может. Это была его мать, и он будет любить её всю свою жизнь. «Да». Детектив Гван ввёл меня в курс дела. Он сказал, что ты занимаешься в спортзале полиции. Хотя для здоровья, конечно, тренировки полезны, но следи за тем, чтобы не было серьёзных травм. Детектив Гван сказал мне, что его подчинённый присматривает за тобой и волноваться не о чём. «Хм, а ты довольно спокойно говоришь о детективе Гвоне. Хочешь его увидеть? Если я позвоню, он прилетит сюда быстрее молнии. О чём ты говоришь? Он не пойдёт на такое, только чтобы увидеться со мной» ха <смех> ха да ты покраснела! Хочешь взять фамилию Гвон? А ты стал ещё наглей? Я расскажу об этом дяде!» Усмехнулся Хёнву, подыскивая удобную скамейку. Он сел, а мать взяла несколько яблок. «Хочешь яблоко? Я почищу!» «Нет, я сама!» Мать покачала головой и сама начала резать яблоко. Хёнву немного обеспокоенно смотрел на неё, но был удивлён тем, что нарезала довольно умело. Это напомнило ему о случае, произошедшем несколько лет назад. В клинике мама была на грани жизни и смерти, доктора почти сдались. Они говорили грустным голосом, что с вероятностью 80% она станет овощем или умрёт. Хёнву не хватило бы храбрости смотреть на смерть матери, и он, очертя голову, погрузился в ночную жизнь. Однако вскоре ему сказали, что здоровье матери идёт на поправку. Дядя Гвон притащил его тогда в комнату матери и заставил его всю ночь молиться у её кровати. Доктора назвали это чудом. Хёнву тоже так полагал, но сейчас он знал, что это было не просто совпадение. «Почему мой дом так беден?» В свои школьные годы Хёнву полагал, что его дом довольно бедный. Его друзья покупали новые телефоны сразу, как только выходила новинка, они покупали себе горы модной одежды. У него был знакомый, который ехал учиться за границу в средних классах. С другой стороны, Хёнву тоже покупал себе одежду раз в несколько месяцев и тратил на них максимум 200 тысяч вон. Почему он был так беден? Вот и всё, о чём он думал. Однако несчастный случай изменил его мировоззрение, и он понял, что был ещё ребёнком. В это время Хонву должен был обойти дома семей жертв, чтобы выплатить им компенсацию и оплатить больничные счета матери. Когда Хэнву просил помощи родственников, он получал только холодные и презрительные взгляды в ответ. После того, как они отказались помогать, Хэнву пришлось продать из дома кое-какую мебель, чтобы заработать денег. В кабинете он нашёл банковскую книжку, всего книжек было пять, и на счету было более 100 миллионов вон. Однако они были не на имя матери или отца, это была страховка и сбережения на имя самого Хёнву. Зарплата его отца составляла примерно 4 миллиона вон в месяц, и он в течение десяти лет откладывал половину своей зарплаты на имя Хёнву, десять лет его родители носили старую одежду, чтобы купить еду и одежду своему сыну. «Знаешь ли ты, насколько виноватым я себя чувствовал?» В ту ночь Хэнвэ плакал над банковскими книжками. Его родители были сильными, поэтому и ребёнок должен был стать сильным. Именно по этой причине его мать каждое утро рано вставала. В 17 Хэнвэ наконец-то осознал эту простую вещь. Сейчас происходило то же самое. Он не стал ей помогать, даже когда нож в её руках задорожал. Он понимал, что это очень важно для неё. Она наконец-то восстановилась достаточно, чтобы самой нарезать себе яблоки, Его мать отчаянно боролась и старалась реабилитироваться, она хотела делать такие простые вещи. Когда Хэнву подумал об этом, что-то в его груди сжалось, Хэнву быстро выбросил эти мысли из головы и сменил тему разговора. «Но дядя Гвон заходит? А что, он тебе говорит, что каждый день проводит здесь? Нет, вообще-то я его давно не видел, поэтому и спрашиваю». На самом деле контакта между дядей Гвоном и реабилитантами не было с того самого момента, когда они начали искать воров. «Да, он приходит часто. Твои движения очень изменились, и выражение лица как будто посветлело. Что такого ты сделал, чтобы завоевать его расположение?» «Просто я очень внимательно ко всему отношусь. Я тебя не понимаю. Мам, я не ребёнок. Не надо оба мне беспокоиться. Ты же знаешь, что за человек, дядя Гвон. Ты мне это говоришь, несмотря на то, что я гораздо старше тебя? Моя мама очень красива. И поэтому детектив Гвон уже стоит на низком старте с запакованными чемоданами». «Давай не будем больше об этом говорить». Хенву говорил так серьёзно, что его мать покраснела. Она снова была похожа на молодую девушку и выглядела очень мило. Затем она серьёзно посмотрела на него. «Почему тебе так весело от этого?» «Что? Весело? Твоя девушка? Ты мне собираешься её нормально представить? Или ты её намеренно скрываешь?» «Девушка? У меня нет девушки. Я её уже видела? Почему ты врёшь?» «А? Видела?» Ошарашный переспросил Хюнву. «Не могу поверить, что она тебе не рассказала. Она приходила ко мне вчера вечером и принесла мне еды. Её зовут Джун Хёсун, так ведь?» «Хюсун?» Хюнву оторопел. Джун Хюсун знал о сложной обстоятельстве но он не говорил ей, что его мать находится в больнице, и не сообщил её имени. Однако было несложно догадаться, кто сказал. «Конечно, дядя Гвон или реабилитанты». Так что я почувствовала облегчение. Да «Да?» Ты никогда не горел желанием обсуждать со мной девушек или какие-то проблемы. Ты неправильно всё поняла. Джон хилсон Сун мне как младшая сестра. Мать хитро посмотрела на него и засмеялась. К твоему отцу я тоже поначалу относилась как к старшему брату. А потом мы поженились. Но всё правда не так, как ты думаешь. Ха -ха, не оправдывайся. Тебе незачем смущаться. Мама вся понимает. Но ты не понимаешь. Ладно, давай закроем эту тему... После остались контейнеры. Захвати. Захвати, когда будешь уходить. Понял? Если Хенву хорошо, то и маме хорошо. гбою Мать подняла вверх сжатый кулак. Она поверила в этот абсурд. 1900 Джон Хесун начинала подработку. Хенву договорился с ней о встрече и направился к ней. Он пришёл на полчаса раньше и ходил туда-сюда с устранённым взглядом. «Вау, я удивлена, опа!» «Вот уж не думала, что ты мне позвонишь?» «Моя мама попросила вернуть тебе это», — ответил Хюнву, протягивая ей сумку. Это была их первая встреча после того, как дядя Гвон выпихнул его из машины и силой отправил на свидание. Несмотря на то, что он позвонил и пришёл, сейчас он не знал, что сказать. «А? Ты заходил в больницу?» «Как ты узнал о больнице?» — резко спросил Хюнву. «Я услышал от Гвонфаранга?» — тихо ответила она. «Чёрт, как он и думал! леса под маской медведя!» «Вообще-то я предложила сходить вместе с ним, но он сказал, что это плохо отразится на сердце твоей мамы. Извини, ты голодный?» Ему не надо было её извинений. «Нет, наоборот. Конечно, ситуация была идиотской. Поначалу он думал, что скажет ей спасибо при встрече. После несчастного случая родственники не приходили навестить её, и она почти всё время была одна. К ней приходили только дядя Гвон и Хён Ву, Но сейчас пришёл кто-то ещё. Этот человек был знаком с Хэнву. Значит, Хенву беспокоился о состоянии мамы и попросил друзей прийти навестить её. Может быть, поэтому она была в таком радостном настроении сегодня. Хенву почесал голову. «Нет, я не расстроен, хотя немного смущен». «Да, почему?» «Потому что мама больна. Чему тут радоваться?» Многие люди знали о ситуации Хенву и симпатизировали ему. Он этого не хотел. Поэтому он не рассказал Джун Хиосун об этой ситуации, но Джун Хиосун быстро сказала. «Это неважно. К тому же после того, как я услышала про твою маму, моё впечатление о тебе ещё более улучшилось». Она, казалось бы, сама удивилась своим словом и замолчала. Её громкий голос заставил проходящих мимо людей парочек хихикать, но вместо того, чтобы смутиться, она гордо подняла голову и продолжила. «На чем вы смеётесь? по замечательной Ой, что это с ней?» Несмотря на то, что на неё странно посматривали, она даже глазом не повела. Хёнву, наоборот, вспыхнуло смущение. «Да ладно тебе, оппа!» а Джон Хи Сун взяла его за руку. «Как это неловко! У неё всегда был такой характер!» Хёнву остолбенел, а он знал Джон Хи Сун как спокойную девушку, которая мало говорила, любила музыку и вообще была склонна поплакать. Поэтому Хёнву всегда думала о ней как о младшей сестре. Но теперь он не понимал, правильно ли это впечатление. Та Джун Хи Сун, которую он встретил сегодня, была более активной, сильной и привлекательной. Чёрт, о чём я вообще думаю? Её профиль лица, глаза и губы были удивительно изящными, однако он знал, что говорить сейчас об этом не стоит. Он первый раз пригласил её прогуляться, было видно, что Джун Хесон следит за своей внешностью и макияжем и сейчас изрядно нервничает. Был один анекдот, в котором говорилось, что как только девушка заканчивает краситься и одеваться, у неё на 150% поднимается боевой дух, и она становится гораздо смелее, чем обычно. «Могу я снова навестить твою маму?» Джон Хю Сун внезапно сделала неожиданную подачу. Сколько бы ни думал Хён Ву, на этот вопрос он не мог так легко ответить. Скорее всего, он бы отказал, но благодаря эффекту 150% боевого духа женщины становятся непобедимыми. Хён Ву кивнул, отказываться было уже поздно. Если моя мама не против, конечно. Я рада. Думала, придётся сделать это втайне от П, если он откажется. Что? Да ничего. Сегодня Оппа пришёл проводить меня на работу, один парень, с которым я работаю, постоянно дразнит меня. Если сегодня приду с Оппой, он больше не будет себя так вести. Почему бы мне с ним не поболтать? Может, он прекрасный парень. Что? Джон Хилсон подняла бровь и посмотрела на Хёнву. «Я шучу. Хорошо, я просто провожу тебя». «Фэ, в следующий раз я не принесу суп». Джун Хи Сун отвернулась с выражением досады на лице. Затем Хюн Ву затащили в магазин. «Я возьму это и это. Мне нужно подключиться к игре через час». «Хорошо». Джун Хи Сун вздохнула при виде удаляющегося Хюн Ву. Как и говорил Гвон Хваранг, он не может противостоять агрессивной женщине. Да, посещение Джун Хи Сун, больницы и все последующие было планом Гвона. А Джун победно улыбалась. «Ха-ха, теперь я знаю, как поймать оппо». Бывший преступник был ужасен. Но женщины ещё были ужасны. Человек тихонько подошёл к ней в магазине и спросил. «Хесун, кто это сейчас был? Это оппа, о котором я тебе говорила. Правда, крутой?» Сказала она с вызовом человеку, чувствующему себя крайне неловко. «Чем он занимается?» «Я слышал что-то о матче. Он атлет?» «Нет». Это матч смешных боевых искусств. Лицо человека побледнело при ответе Джун Хасун. Её будущее прояснялось.